Глава двадцать девятая Где сынок? Я только открыла глаза и увидела, что передо мной в кресле сидит Марат. Спит. Марат повернулся в сторону, и я проследила за его взглядом. Сын спал на своем месте. Я долго спала. Его надо кормить. Еще полчаса до кормления. Ты проспала всего пару часов. Как себя чувствуешь? Марат подошел ближе и сел на край моей кровати. «Ужасно!» – я вяло усмехнулась. «Но, наверное, так и должно быть после родов». «Позвать врача?» «Нет». Я села и пригладила волосы, посмотрела на спящего сыночка. «Нам нужно выбрать имя». «У меня есть пара вариантов». Мы думали над именем. Я хотела назвать Александр, но потом мне показалось, что малыш не похож на Сашу, хотя сейчас он вообще мало был на кого похож. Марат настаивал на именах Демир или Демид. Я решила пойти на уступки, и мы сошлись на имени Демид. Я покормила малыша, и он снова уснул, а вместе с ним и я. Выписали нас через три дня, и Марат привез нас домой, в квартиру, где уже была закончена комната для малыша. А еще меня ждало несколько сюрпризов. «Я звонил маме», – сказал Марат, когда я уложила малыша и вышла на кухню, чтобы перекусить. «Она передавала поздравления и прислала тебе подарок». «Подарок?» «Да, он ждет тебя на улице. После обеда пойдем на прогулку с сыном, и я покажу». «Что это за подарок такой, что он на улице? Она мне коня подарила?» «Скорее, где-то семьсот лошадей», – задумчиво проговорил Марат. «Выгляни в окно, а то терпения не хватит». Я подбежала к окну и увидела, что на парковке стоит громадный внедорожник с не менее большим голубым бантом на крыше. «Она подарила мне машину? У меня даже прав нет». «Придется получить». Марат положил мне руку на талию и погладил по спине. Моя мама любит делать шикарные подарки. Она сказала, что когда у нее родился я, то было тяжело без машины. Тогда не было таких возможностей. Первое время я дам тебе водителя, а потом, если захочешь, то сдашь на права и будешь водить сама». «Спасибо. Я просто не верила своим глазам. Не знала, что за рождение ребенка дарят машины. Правда хороший бонус?» Марат поцеловал меня в макушку. «У меня тоже есть для тебя подарок. А еще я хочу задать тебе один вопрос». «Какой?» Я посмотрела на Марата. Чувствовала, что он хочет спросить. Даже сердечко начало бешено стучать. «Я думаю, не будет более подходящего момента спросить. Полина, ты выйдешь за меня замуж?» Я уже открыла рот, но Марат прервал меня. «Подожди, я хочу тебе сказать. Я знаю, что наши отношения начались необычно и неправильно. Я преследовал свои цели и не обращал внимания ни на что вокруг. Заставил тебя страдать, сделал тебе больно. Что я понял за время, проведенное с тобой, так это то, что я не хочу даже думать о том, чтобы проснуться с кем-то еще в одной постели. Наши вечера, которые мы проводим вместе...» Наши ужины, на которые я так спешу домой. Полина, я никогда в жизни так не торопился домой после работы. А теперь, с появлением сына, я вообще не хочу от вас уходить. Хочу быть с вами каждую секунду. Когда я узнал, что ты беременна, то первое время был в замешательстве. Я не понимал, сможешь ли ты меня простить или нет. Я был готов к тому, что не сможешь. Но я знал одно. «Даже если ты не простишь, я всегда буду рядом с тобой, с тобой и нашим сыном. Я сам рос без отца и не хочу, чтобы мой сын повторил мою участь. Но жить ради ребенка тоже неправильно. Для настоящей семьи нужны чувства. И я люблю тебя, Полина, и хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты сможешь меня простить? Я хочу, чтобы мы стали одной семьей». Еще пару месяцев назад я бы сказала твердое «нет». Я бы и мысли не допустила о том, что могу быть с тобой. Ты сделал мне больно, разбил мое сердце. Но все это время ты был со мной и делал то, что я не ожидала. Ты поддерживал меня и заботился. Первую половину беременности я справлялась сама, и это было непросто. Я ненавидела тебя за то, что мне приходилось делать все самой, но последние недели я расслабилась, и мне было по-настоящему хорошо. И сейчас я думаю, что готова попробовать. «Ты согласна стать моей женой?» В глазах Марата зажглись огоньки, и передо мной тут же возникло кольцо, будто волшебным образом. «Я готова попробовать», — постаралась умерить его пыл мягко и осторожно. «Мы можем не спешить с датой свадьбы?» Марат надел мне на палец кольцо. В его глазах сияло такое счастье, что мне не верилось. А когда через пару дней мы пошли всей семьей на прогулку, и я наблюдала за Маратом, за тем, как он возится с сыном, как уделяет мне внимание, то я поняла, что и правда готова прожить с этим мужчиной жизнь. Пусть наши отношения начались со сложностей и повлекли за собой кучу стресса и нервов, но важнее то, к чему мы пришли. Мы счастливы втроем в нашем маленьком уютном мире.